«Последняя отрыжка оттепели». Скандальная встреча Никиты Хрущева с писателями состоялась в Кремле 8 марта 1963 года. На ней сильно влетело многим авангардистам и эстрадным поэтам. Особенно досталось Илье Эренбургу и Андрею Вознесенскому. Евтушенко прошел как бы покасательный. Правда, речами дело не обошлось – Буквально через несколько дней новое руководство Московского горкома партии вынудило уйти в отставку председателя столичной писательской организации Степана Щипачева, оказывавшего молодым поэтам левых взглядов в свое покровительство. Но что поразительно, из всего президиума писательской организации, состоявшего в основном из либералов, при голосовании 13 марта воздержался один Евтушенко, попросивший хотя бы объявить Щипачеву благодарность за проделанную ранее работу. Вскоре стало известно, что во французском еженедельнике «Экспресс» была напечатана автобиография Евтушенко, которую партийные аппаратчики восприняли как клевету на нашу страну. Вчерашний защитник поэта Лебедев тут же подготовил для Хрущева возмущенную справку – которую Хрущев 21 марта 1963 года распорядился разослать всем членам Президиума ЦК КПСС, кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС и секретарям ЦК КПСС. Вторую справку по поводу автобиографии Лебедев написал 26 марта 1963 года. Он отметил, «На днях сотюков главред Правды, Поликарпов, зам-зав-идеологическим отделом, зав-под-отделом литературы и искусства ЦК КПСС, и я вызывали в ЦК КПСС поэта Евтушенко и беседовали с ним по поводу опубликованной им во французской газете «Экспресс» так называемой автобиографии. Евтушенко подтвердил нам, что эту свою автобиографию – Он действительно передал, точнее продал, газете «Экспресс», предварительно никому не показывая. Значительную часть этой книги он написал уже будучи в Париже, и по его словам он сам не имеет копии переданной им газете «Экспресс» рукописи книги. Из беседы с Евтушенко сложилось впечатление, что он не понимает всей подлости совершенного им поступка, считая акт продажи им рукописи, своей автобиографии, делом сугубо личным. Когда его внимание было обращено на ряд политически вредных, глубоко ошибочных и даже клеветнических положений, содержащихся в этой книге, он не согласился с этим заявляя, что так он понимает эти вещи и не видит в своих высказываниях ничего такого, что наносило бы ущерб Советскому Союзу. Высказав наше возмущение как фактом передачи буржуазной газете «Рукописи» этой политически вредной книги, так и неправильным поведением самого поэта Евтушенко, который не может по-настоящему оценить своего поступка, Мы указали ему на то, что он грубо нарушил советские законы, передав рукопись своей книги в буржуазную газету, минуя советские государственные инстанции, уполномоченные заниматься этими делами. Мы заявили ему, что он совершил беспрецедентный, непатриотический поступок, обратившись к зарубежному читателю со своими политически ущербными и даже клеветническими утверждениями, содержащимися в его автобиографии, «Через реакционное буржуазное издательство». В результате беседы у нас сложилось впечатление, что Евтушенко понемногу начинает понимать, какой вред он причинил своим ничем неоправданным поступкам, продав свою автобиографию французской буржуазной газете. О том, что Евтушенко совершил этот проступок, стало широко известно в Московской организации писателей. Многие просто не допускают мысли, что советский писатель мог допустить это, то есть передать в руки врагов такую книгу, в которой содержалось бы так много неправды о нашей действительности, утверждения, написанных в христоковском духе и необъяснимой клеветы на социалистический строй, нашу партию, на советский народ. В этой связи Заслуживает внимания высказывание писателя Эренбурга, с которым на днях беседовал зам главного редактора журнала «Новый мир» Дементьев. Эренбург, характеризуя Тушенко как человека талантливого, но невежественного и самовлюбленного, дает его автобиографии самую отрицательную характеристику – Он говорит, что в литературном отношении это бульварное произведение, написанное в своем роде ловко и живо, спекулирующее на смелости, в кавычках, и правде, рассчитанное на сенсацию. Оно написано так, сказал Эренбург, как будто Евтушенко всю жизнь писал для бульварной печати. Если доктора Живаго читает узкий круг западной интеллигенции, то автобиографию Евтушенко видимо, прочтут широкие круги читателей. В политическом отношении автобиография Евтушенко, по мнению Эренбурга, беспрецедентный случай выступления советского писателя в буржуазной печати в таком более чем легкомысленном, безответственном духе. За автобиографию Евтушенко, по его словам, с радостью ухватятся буржуазное издательство всего мира. Она принесет нам большой вред – Сегодня, 26 марта, начался пленум правления Союза советских писателей, на котором многие выступающие подвергли критике поведения поэта Евтушенко во Франции, передавшего свою так называемую автобиографию буржуазной газете «Экспресс». Завтра, 27 марта, Евтушенко дает пленуму объяснение по этому поводу. Евтушенко заявил мне и Сатюкову при встрече в кулуарах пленума, что он после пленума напишет в ЦК КПСС и лично вам, Никита Сергеевич, свое объяснение по поводу того, как произошел с ним этот позорный случай. Лебедев, 26-е, 3-е, 63 -го года. Вскоре после пленума Союза советских писателей, подвергшего Евтушенко просто унизительной публичной порке, поэт написал третье письмо Хрущеву. Я, подчеркнул поэт, выступил на пленуме Союза писателей и признал свою ошибку в публикации автобиографии. Многие замечания, высказанные в мой адрес на пленуме, были товарищескими, справедливыми. Однако на пленуме раздавались некоторые голоса, перечеркивающие вообще все, что я написал, как идейно вредное. Это относилось не только к моей автобиографии, но и ко всей моей поэзии. Я за многое осуждал и осуждаю себя, но с этим согласиться не могу. Даже если я совершал в моей жизни ошибки, то не от злого умысла, а от желания принести нашей стране посильную пользу. Конечно, ошибка, совершенная даже с благими намерениями, есть ошибка, и я понимаю это. И все-таки не могу все, что я написал, смаху перечеркнуть – как это было сделано некоторыми товарищами на пленуме. Результаты этого налицо. Моя новая книга, куда включены стихи наследники Сталина, «Умирают в России страхи», новый вариант «Бабьего Яра», стихи «Сопливый фашизм» и другие стихи о фестивале в Хельсинках, стихи о Кубе, остановлена. Может быть, я виноват, но мои стихи не виноваты». «Однако я пишу вам это письмо вовсе не для того, чтобы оправдываться. Вина моя тяжела. Партия и вы лично, Никита Сергеевич, оказали мне неоценимое доверие, которого я никогда не забуду, и если я подвел вас, то это самое тяжелое для меня моральное наказание». Я посылаю вам вместе с письмом русский полный текст моей автобиографии, и если у вас найдется время, прошу вас ее прочесть со всей строгостью. Ваше слово необыкновенно много означает для меня. Я посылаю вам также мое новое стихотворение, написанное мною в эти тяжелейшие для меня дни. Оно, может быть, гораздо больше вам скажет о моих чувствах, которые теснятся в моей груди, и которые мне очень трудно было высказать просто в письме. Это письмо было написано 1 апреля 1963 года, а уже на следующий день Лебедев доложил Хрущеву. «Сегодня мне позвонил по телефону поэт Евтушенко и сообщил, что написал вам, Никита Сергеевич, письмо, в котором объясняет все, что произошло с ним за последнее время. Он просил меня передать вам, что это письмо самого его не удовлетворяет полностью». Но так как он, Евтушенко, болен, по его словам, врачи находят у него истощение нервной системы, он решил все же послать это письмо вам, так как не может откладывать больше своего объяснения вам позорного случая передачи своей автобиографии буржуазному французскому еженедельнику «Экспресс». Жена Евтушенко привезла в ЦК письмо поэта, его новое стихотворение, написанное в эти дни, а также текст автобиографии, переданный Евтушенко во время пребывания в Париже буржуазным издательством. Она сообщила, что сам Евтушенко за последние дни никуда не выходит. Он находится в подавленном состоянии, и врачи настаивают на том, чтобы он куда-либо уехал из Москвы для лечения. Корреспонденты буржуазных газет и телеграфных агентств, находящиеся в Москве, настойчиво пытаются, по ее словам, прорваться к Евтушенко, но он избегает встреч не только с этими корреспондентами, но и вообще с кем бы то ни было, так как опасается возможных провокаций, которые могут усугубить допущенную им позорную ошибку. «Самое лучшее для нас, — сказала жена Евтушенко, — «Было бы уехать в ближайшие дни из Москвы, но Евгений Александрович считал себя не вправе сделать это до тех пор, пока не представить Никите Сергеевичу своего объяснения по поводу издания за рубежом своей необдуманно написанной автобиографии». «Евгений Александрович особенно угнетен тем, — сказала жена Евтушенко, — что он чувствует свою громадную вину перед партией, родиной и лично перед Никитой Сергеевичем Хрущевым, который так много сделал хорошего для народа, для страны и лично для него Евтушенко, а он, как поэт, не оправдал того доверия, которое на него возлагалось. Сам Евтушенко в разговоре со мной по телефону сказал, «Теперь-то я хорошо вижу, как скверно я поступил, но я вижу и то, что есть бесчестные люди», которые лживо называют себя моими друзьями и нашептывают мне, чтобы я настоял на своем, упорствовал в своих ошибках. Это подлые люди. Я вижу, что те люди, которые сурово, но честно критикуют меня, хотят мне только добра. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы своей дальнейшей работой искупить совершенную мною ошибку свою большую вину». Однако в словах Евтушенко не чувствуется полного признания своей вины. Он все еще выискивает всяческие оправдания, которые привели его к такой подлой акции, как передача продажи им, буржуазным издательством, своей политически вредной, постыдной для советского человека автобиографии. После скандала с опубликованной во Франции автобиографией Евтушенко перестали пускать за границу а каждая новая его строчка просматривалась цензурой буквально под лупой. Литературные генералы продолжали требовать крови. В партапарате считали, что поэта следовало добить. Некоторые соратники Евтушенко извивались как могли. 20 апреля 1963 года главный редактор журнала «Юность» Борис Полевой под давлением парт чиновников, потребовал от поэта объяснений. При этом копию своего обращения Евтушенко он тут же отослал секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичёву. Но Евтушенко отчасти уже успокоился. Он понял, самое страшное позади, и никаких репрессий не будет. Не случайно поэт заявил Борису Полевому, Совершенные ошибки исправляются работой, а не бесконечными покаяниями. Именно работой я сейчас и занят. И, кстати, в ближайшее время хочу представить в юность цикл моих новых стихотворений. Вот это и будет самым лучшим ответом читателям. Летом 1963 года руководитель итальянских коммунистов Тольятти пригласил Евтушенко в Италию. Этот вопрос 17 августа был вынесен сразу на заседание президиума ЦК КПСС. Один из руководителей идеологического отдела ЦК, Снастин, подготовил проект шифровки для нашего посла в Италии. В ней говорилось «Передайте, товарищу Тольятти, что, по нашему мнению, поездка Евтушенко в Италию в настоящее время нецелесообразна». «Советская общественность подвергла Евтушенко критике за грубые ошибки, допущенные им во время недавнего пребывания за рубежом. Поэтому его выезд в Италию вызвал бы недоумение общественности. Скажите товарищу Тольятти, что если у него не будет возражений, мы дали бы Евтушенко соответствующее разъяснение». На сохранившемся в архиве документе осталась пометка – Товарищ Хрущев, «За».